В первом столбце какой-то номер, во втором название страны, в третьем чин или должность, в четвертом дата, в пятом тоже дата. Разные числа июня по возрастающей. Например, самые последние три записи, судя по чернилам, только что сделанные, выглядели так. Первый столбец. Номер 1053F. Бразилия. Начальник личной охраны императора. Отправлено 30 мая. Получено 28 июня 1876 года. Второй столбец. Номер 852-Ф. Североамериканские Соединенные Штаты. Заместитель председателя Сенатского комитета. Отправлено 10 июня. Получено 28 июня 1876 года. Третий столбец. Номер 354-F. Германия. Председатель окружного суда. Отправлено 25 июня. Получено 28 июня 1876 года. Стоп. Письма, пришедшие сегодня в гостиницу на имя мисс с Ольсен были из Рио-де-Жанейро, Вашингтона и Штутгарта. Раст Петрович порылся в с т о п к е писем, разыскал бразильское. Внутри был листок без обращения и подписи. Всего одна строчка. 30 мая. Начальник личной охраны императора номер 1053-Ф. Итак... Бежецкая зачем-то переписывает содержание получаемых ей писем на листки, которые затем отправляют в Петербург какому-то м с е Николя к р у г у или, скорее, мистеру Николасу к р у г у Зачем? Почему в Петербург? Что это вообще все значит?» Вопросы толкались локтями, налезая один на другой, но разбираться с ними было некогда. В ванной перестала литься вода. Фондорин наскоро запихнул бумаги и письма обратно в портфель, но ретироваться к окну не успел. В дверном проеме застыла тонкая белая фигура. Раст Петрович выхватил из-за пояса револьвер и свистящим шепотом приказал. «Госпожа Бежецкая, один звук, и я вас застрелю. Подойдите и сядьте. Живо!» Она молча приблизилась, зачарованно смотря на него бездонными, мерцающими глазами. Села возле бюро. «Что, не ждали?» — н е з в и т е л ь н о поинтересовался Раст Петрович. «За дурачка меня держали». Амалия Казимировна молчала, взгляд ее был внимательным и немного удивленным, словно она видела Фондорина впервые. «Что означают сии списки?» — спросил он, тряхнув кольтом. «При чем здесь Бразилия? Кто скрывается под номерами?» «А ну же, отвечайте!» е п о в з р о с л е Неожиданно проговорила Бежецкая тихим, задумчивым голосом. И, кажется, возмужал. Она уронила руку, и пеньюар сполз с округлого плеча, такого белого, что Раст Петрович з а г л о т н у л Смелый, з а д е р и с т ы й дурачок, — сказала она все так же негромко и посмотрела ему прямо в глаза. — И очень «Очень х о р о ш е н ь к и е с л и вы вздумали меня соблазнять, то попусту тратите время!» «Краснее пробормотал он!» «Не такой уж я дурачок, как вы воображаете!» Амалия Казимировна грустно молвила. «Вы бедный мальчик, который даже не понимает, во что ввязался!» «Бедный, красивый мальчик!» «И мне вас теперь не спасти!» Подумали бы сначала о собственном спасении, раз Петрович старался не смотреть на проклятое плечо, которое заголилось еще больше».